А за церковью мертвые тоже заразились праздничным духом. Он ее сейчас завалит прямо тут на погосте, сказал Марти поутру. — Кто бы мог подумать, что мозгоправы умеют так стонать? Карнальная воплетерапия, док. Ни за что, отозвалась Бесс Линдер. На ней Армани, она его пачкать не захочет. Вы правы, сказал Джимми Антальво. Они просто обсосут друг другу физиономии. а примирительный секс оставят до-после-гулянки. Только откуда вы знаете, что на ней Армани?» «Вот странность», — ответила Бес. — «понятия не имею». «Наверное, женская интуиция». «Спели бы доброго короля Венцеслава!» — вздохнула школьная учительница Эстер. «Обожаю эту песню». «Кто-нибудь видел кошмарную собаку-биолога?» — спросил Малькуль Каули, мертвый книготорговец. — В прошлом году тварь помочилась на мое надгробье три раза. — Минуту назад он тут что-то вынюхивал, — сообщил Марти поутру, но убежал внутрь, когда стали выносить еду. А внутри живодер сидел под рождественской елкой и разглядывал очень странное существо. Он таких раньше не видел. Существо это висело на ветках, но не белочка. Да и едой не пахло. Вообще-то, лицом оно больше всего напоминало другую собаку. Живодер заскулил и принюхался. — Если это собачка, где у нее попа? Как с ней поздороваться, если нельзя понюхать попу? Живодер осторожно попятился, чтобы разглядеть я такую невидаль получше. «Чьебо — Чьебо уставилься, — сказал Роберто. — И не успеешь оглянуться, а Рождество уж тут как тут.